Глава вторая. Кавказ. Предгорье Кавказа встретили путников жестокой внезапной грозой, которая заставила их заночевать за сорок верст от Георгиевска. К вечеру средь ясного неба появились тяжелые темные тучи. Возникли они как бы из ничего и тотчас же стремительно понеслись навстречу друг другу, сами на себя громоздясь, погромыхивая. Сразу земля затаилась, притихла, лошадь беспокойно пряли ушами, и вдруг прокатился по небу оглушающий рокот. Молнии забородили одновременно во многих местах. Земля под блистанием их лежала обмерзшая, истине фиолетовая, и сразу же на нее ринулся дождь, смешанный с градом. Ветер завыл, закрутил и забился, и в наступившей вдруг темноте небо, земля стали неразличимы. Поролю становилось почти жутко. Ветер кидался с такой огромной силой, что казалось, вот-вот он все опрокинет и унесет с собою. И избу, где им оказали приют, и экипажи, и людей. Но для Пушкина это неистовая схватка стихий была каким-то благодатным ударом, стряскую дремлющих сил. Он даже не знал, как это выразить, и, выйдя за дверь избы на крыльцо, стал громко кричать, пытаясь перекричать ревы грозы. Это ему не удавалось, он едва слышал сам себя. Град бил ему в лицо, волосы смокли, холодные капли скатывались в воротник но от этого было только еще веселей. Ах, хорошо! Никита пытался его урезонить, звал войти в избу, но Пушкин без церемонии прогнал его от себя. Тогда вышел в шинели врач рудыковской и начал не звать, а уже просто брониться. «Как хорошо!» — кричал ему Пушкин. «Вот и вы ко мне вылезли! Молодец! Вы с ума сошли!» — в свою очередь орал взбешенный медик. «Только-только поправились и хотите опять заболеть! Вот я генералу скажу!» Перед этой угрозой Пушкин не устоял. Мокрый, счастливый вернулся он в избу. Эта гроза пронеслась, как ураган. на утро умытое небо блистало такой глубокой, такой девической чистотой, что улыбались уже решительно все». Такие чистые, ясные дни стояли теперь и на Пятигорье. Тут начиналась для Пушкина новая жизнь, а оседлая, но и кочевая. Горячие воды, железные воды, кислые воды. Да и когда пребывали на месте, самая обстановка и образ жизни были полупоходными. Можно побыть и еще, но в любую минуту можно и сняться с насиженных мест. И в самой природе, по первому взгляду, был чудный беспорядок могучих порывов, застывших в минуту высокого напряжения. Все в ней полно было силы и страсти, и все эти изломы, углы каждой отдельной горы, были похожи на черновик какой-то горячей и бурной поэмы, волнующей уже одной этой своей незавершенностью. Между старых деревьев кустарники все ду дикие и непролазные Буйные травы дышали в лицо пряно и горячо, и горячи были струи целебной воды, с силой бившей здесь и там из расщелин в бурых и серых скалах. Их мелодической непрерывный звон сливался в одно со стрекотанием кузнечиков, пением редких цикад, а где-нибудь в узком ущелье и сквозной ветерок, казалось, им подпевал. Ветерок, а кто знает, быть может, и фаун, или сатир, уцелевший от мировых катаклизмов, При мысли об этом Пушкин лукаво посмеивался. Все здесь волновало его и возбуждало. Горячая кровь, молодая и южная, бежала еще горячей. Жажда передвижения утолялась в полную меру. Физическая усталость рождала глубокий целительный сон. А надо всем этим стояло великолепное синего небо с причудливой игрой свежих, то и дело сменявшихся облаков. Облака ложились порой на горы, пышными рукавами одевая от роги бештау. По утрам они, как барашки, перекатывались через крутизну, медленно сползая к низу и по дороге истаивая, с тем, чтобы опять загустеть в какой-нибудь прохладной долинке и снова подняться ввысь. Пушкин доселе гор никогда не видал и наслаждался ими без устали. Настоящие снежные горы, древний Кавказ-прародитель были все еще далеки. Их снежная цепь на горизонте каждое утро и каждый закат разовела за далью и казалась почти нарисованную. Соображая расстояние, можно было представить себе, как они были огромны. Эльбрус царил надо всем, как великолепный шатер рядом с раскинутыми по обе стороны белыми палатками. И удивительнее всего было то, что он-то сам дышал великим покоем и полной завершенностью. Это было второе, уже более глубокое впечатление, испытанное Пушкиным в этом царстве гор. Не погашая совсем той нервной приподнятости, которая здесь охватила его в первые дни, оно как-то совсем незаметно ставило все на свое место. Бештау, Машук и Железная, и другие соседние горы никак не оказывались случайной игрой природы. Напротив, они были как раз таковы, как и должны были быть, и соотносились между собою в дивной гармонии. Сквозь причудливые письмена возникала глубокая завершенная простота. Так же и дни, и веселые и подвижные, обретали свой ритм все привычнее и яснее обозначавшееся. Солнце будило, вечер звал спать, и человек, как и все живое вокруг, совершал свой размеренный каждодневный путь. И самая приподнятость, даже возбуждение, уже гармонично вздымались, находя свое место, как холмы между долинами созерцания и покоя. Душевные ритмы мысли и чувства находили свое ладное соответствие с окружающим миром. Отсюда рождалось и ощущение того богатого бытия, когда каждый день полон был до краев. Особенно прочно и как-то убедительно просто слагался день у Николая Николаевича, отца. По нем положительно можно было проверять часы. В пять он вставал, принимал первую ванну, в шесть уже пил утренний кофе, читал и гулял. В первом часу подавался обед, после которого, невзирая на возраст, он не ложился, беседуя некоторое время, и снова гулял, то с какой-нибудь книгой, то просто с дорожной палкой, не забывая при этом принять повторную ванну, а, кстати, и посидеть в галерее, полюбоваться никогда не наскучивавшей живописной панорамой. В семь пили чай, снова гуляли или садились за карты, но неизменно рано ложились. У Пушкина день бывал живописнее и раскиданней. Кроме общих прогулок, которые то поездок подальше, верхом с молодежью, он очень любил забираться один, куда-либо поглуше. Думы при этом его не оставляли. Именно думы, а не стихи и не рифмы. Он не овладевал еще по-настоящему яркими впечатлениями дня. Буйно, пестро ложились они, еще не покорствуя поэтической музыке, не находя ее вольного, но и строгого лада. Порой даже казалось ему, что он уже и не сможет писать, хотя совершенно серьезно и окончательно он все-таки в это не верил. Небольшая станица Гречеводск была расположена по склону и у самого подножья Машука. Она состояла всего-навсего из двух улиц с давами самого разнохарактерного вида. Среди них были и вовсе простецкие, на скорую руку вылепленные турлучные хаты с земляным полом и кое-как вымазанными глиною стенами. Древние ванны, высеченные прямо в скалах, рядом с сернистыми источниками, говорили о том, что целебная сила кавказских вод известна была истори. Раевский отец припоминал по семейным преданиям, что еще лейбмедик Петра Великого во время персидского похода назад тому лет уже сто с небольшим, натолкнулся на горячие воды на Тереке, и зело их хвалил. А в середине прошедшего восемнадцатого века другой доктор отобрал десяток солдат с самыми разными болезнями и купал их всех вместе, как в деревенском пруду, в одной большой яме, кому как поможет. Так лечили в Кизляре. Пушкин мальчишеский хвастался и озорничал, что у него одного хватит болезни на десять солдат. Да, мы слушали его с изумлением, а доктор Рудыковский при этом серьезно грозил ему пальцем. Врач этот, бывший семинарист, как видно, по-настоящему любил свое дело. Кое-что знал и со своей стороны поминал имя Паласа, известного врача во времена Екатерины II, занимавшегося научными изысканиями под охраной русских казаков. Все это были ученые вылазки отдельных людей, и только лет сорок тому назад в долине Межгор, Машука и Бештау заложено было Константиногорское укрепление, одно из звеньев в целой цепи укрепления от Азова до Моздока. По всему было видно, что русский человек хозяйствует здесь еще вовсе недавно. И все же кое-что намекало на то, что хозяйство определенно затевается на широкую ногу, В начале столетия чума приостановила было здесь жизнь, но уже в двенадцатом году снова потянулись целые поезда богатых людей, и кареты, и коляски зачернили опять по склонам Зеленой горы. Люди лечились, а кони округляли бока на сочных лугах. Такой же полупоходный порядок, хоть двенадцатый год уже давно отшумел, сохранялся и по сей Также между домами там и сям раскинуты были поближе к источникам калмыцкие кибитки и простые солдатские палатки. Приезжий народ также располагался табором, кому где полюбится. Но уже была выбита основательная каменная лестница и проложена горная дорога для экипажей. Строили новые ванны, расчищали дорогу на нижнем уступе горы. А в прошлом году Гречеводск посетил сам Алексей Петрович Ермолов, командующий всеми войсками на Кавказе, в недалеком прошлом, как и Раевской, герой Бородина. Он все оглядел и обо всем по-хозяйски распорядился, утвердив план работ вперед на семь лет. Как это все будет выглядеть в будущем? Пушкин сейчас об этом не думал. Скорее, напротив, манила его именно дикость нового края его романтичность. Он вспоминал приподнятые строфы Державина и летучие наброски Жуковского. Иногда возникали и свои отдельные строки, он пока не придавал никакого значения. Александр, так же как и Раевский, купался в горячей сернистой воде, с трудом сохраняя то спокойное положение тела, которое строго-настрого предписывал Рубиковский. Ему больше нравилось, как на уступе горы каких-нибудь смельчаков опускали на блоки в корзинах в глубокий, сильно пахнущий серый провал, точно закидывали туда огромную вершу. Очень его подмывало и самому совершить воздушное это путешествие и покупаться в подземной болотине. Николай не без труда от этого отговорил его. Первобытность здешнего быта пленяла собой все еще юного Пушкина. Он мог вести с пожилыми людьми дельную беседу о войне и политике, горячо и самозабвенно спорить о литературе, и в то же время в нем был жив еще мальчик, с наслаждением пивший воду источника из березного ковша или разбитой бутылки. И то, как при этом свежо пахло кора или блестело на солнце стекло, все эти милые пустяки радовали его и веселили. Да, хорошо было и на людях, которым привык, которых уважал, но вольное, полное наслаждение было, когда в сотоварище брал он себе только простор, горы и лес, уединенный источник. Слишком многое в ту пору томило его, а разрешения не давалось, и, вопреки самому себе, всему своему складу, характеру, живому, общительному, часто искал он уединение Птицы в лесах ни о чем его не вопрошали, Кустарник шумел сам по себе, Воды релиз непрестанно журчащие мелодии Не заботятся о слушателе. Еще раз отсюда издалека Мысленно обозревал он свою недавнюю петербургскую жизнь, Работу над первой большой поэмой, Так высоко оцененной Жуковским, Удачу и увлечение, сплетни и клевету, Грозившую ему кару и помощь друзей. Все это он помянул, наконец, в небольшом лирическом эпилоге к своему Руслану. Был такой час на его новом Парнасе, как он прозвал любимую свою гору Бештау, когда это все отстоялось и запросил стихи, а вскоре затем непроизвольно легло и на бумагу. «Увидим, какой эпилог», — напишет он к своей поэме, — писал Карамзин князю Вяземскому вскоре после отъезда Пушкина из Петербурга. Этого эпилога, который он обещал, ждал не один Карамзин. Старшим друзьям поэта, вероятно, казалось, что если не покаяние, то хотя бы слова благодарности за оказанную ему свыше снисходительность должны бы там быть. Так Пушкин об этом догадывался. И он действительно в теплых словах вспомнил друзей, но одних только их. Их. Больше того, как бы определенно намекая на свое обещание не писать некоторое время противоправительства, он не скрывал, а даже скорее подчеркивал, что душа, как прежде, каждый час полна томительную думой, но огонь поэзии угас. «Так-то, друзья мои, не думайте, что я изменился. Нет, я по-прежнему верен себе. И все осталось, как прежде». Дума все та же, одна. Но я верен и данному слову, молчу, не пишу. Об этом нельзя. Так о чем же писать? Так эти два главных вопроса, о чем же писать, а ежели не писать, так что, собственно, делать, не покидали его и на Кавказе. Здесь они даже, можно сказать, обострились. Кавказ его покорял своей дикой прелестью, но... Так он сам написал «Питаю с чувствами немыми».